Мужчина молча окинул чужачку тяжелым испытующим взглядом. Та лишь беспечно улыбнулась и, аккуратно высвободив свою руку из цепкого захвата гончей, с удовольствием потянулась. «В таком случае я рад, что все завершилось благополучно». Делеон встал и отошел к столу, на котором лежали браслеты. «Думаю, их можно вернуть на место». «Как вам будет угодно». Мужчина с недоумением обернулся. Ему почудилось в словах тени скрытая издевка. Но Эвелина продолжала лежать и спокойно смотреть на своего хозяина. «Мы еще поговорим о том, что произошло сегодня ночью». Наконец первым отвел глаза Далеон. «Сейчас я слишком устал. Надеюсь, ты уступишь мне мое законное место?» «Конечно». Девушка легко соскочила с кровати и терпеливо дождалась, когда гончая защелкнет у нее на запястьях широкие металлические ленты. «Если хочешь, ты можешь остаться в комнате», — с некоторым сомнением в голосе предложил хозяин. «Ты, наверное, устала после такой ночи. Выспишься на диване». «Я и так слишком долго отдыхала», — уклончиво ответила Эвелина так что вынуждена отказаться. Лучше я умоюсь и позавтракаю. В жизни не была такой голодной». «Это хорошо», — облегченно рассмеялся Дарион. «Значит, идешь на поправку. Дай-ка я посмотрю на твой бок». Девушка покорно повернулась в полуобороток к мужчине и терпеливо дождалась, пока он снимет повязку. «Поразительно!» прошептал хозяин, задумчиво проведя пальцем по гладкой коже под окровавленными тряпками. — Ни следа не осталось, даже шрама нет. — Вы же сами говорили, что раны от когтей перекидыша заживают после ночи первого превращения, — пожала плечами Эвелина. — Зверь побежден? Чему тут удивляться? — Наверное, ты и права. Да ли он помолчал? и почему-то подергал браслеты, словно проверяя, надежно ли они охватывают руки у его тени. «Ладно, иди. Тебе и в самом деле надо поесть. Слишком многое перенесла за прошедшие сутки». Девушка почтительно наклонила голову и вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Мужчина еще некоторое время смотрел вслед чужачки. «Говоришь, Демиэна ты уважала, а меня лишь боишься!» Чуть слышно хмыкнул он и внезапно с силой сжал кулаки. «Посмотрим, как ты запоешь через месяц, перворожденная!» Затем Делеон повернулся к кровати. Не раздеваясь, лег на смятую постель. Глубоко вздохнул, зарываясь лицом в подушку, на которой совсем недавно спала Эвелина и с легкой улыбкой закрыл глаза. Девушка же еще некоторое время стояла в коридоре, словно прислушиваясь к тому, что происходит в комнате. Потом повернулась и неспешно отправилась на поиски Дайры. Служанка сидела на кухне и о чем-то спорила с толстой неповоротливой кухаркой. «Мне нужна вода», — нездоровая с порога приказала чужачка. «Много горячей воды. Хочу вымыться». «А больше тебе ничего не надо», — слегка опешила от такой наглости Дайра, впервые услышав столь непререкаемый тон из уст девушки.